«Люся Лютикова. Возьми с полки пирожок». Читает Екатерина Осоченко. Глава первая. Если вы хотите получить от кого-то благодарность, возьмите в дом уличную собаку. От человека благодарности не дождетесь. Люди устроены так, что собственный успех приписывают себе, а не удачи окружающим. Особенно если эти самые окружающие имели неосторожность дать им совет. В таком случае готовьтесь к обвинениям и проклятиям в свой адрес. Собственно, именно это сейчас и происходило. «Ты во всем виновата, Люська!» — твердила моя подруга Юлька Луконина, преподавательница столичного вуза. «Из-за тебя я потеряла все свои деньги!» «Ничего ты не потеряла, – отнекивалась я. – Твои деньги по-прежнему вложены в недвижимость, а недвижимость у нас в стране, как известно, только дорожает, тем более в Москве. Все идет по плану». «По какому плану? Где мой доход от сдачи в аренду? Ты обещала, что у меня будет ежемесячный доход, а у меня одни убытки». «Я не виновата, что у тебя неадекватные родственники». «Ох, какой же я была дурой, что ввязалась в эту авантюру!» — вздохнула Юлька. «А я по-прежнему считаю, что идея гениальная. И самое обидное, что полтора года назад подруга со мной согласилась». Все началось с того, что Луконина пришла ко мне в гости и за чашкой чая поделилась с наболевшим. «Люська, у меня проблема. Скопилась некоторая сумма. Издали мой учебник, плюс я готовила школьников к ЕГЭ, откладывала зарплаты, в общем, набежала». «Вот уж не думала, что деньги — это проблема», — улыбнулась я. «Конечно, проблема, если сумма не такая большая, чтобы купить что-то значительное, но и не такая маленькая, чтобы спустить ее на шмотки. Я не хочу профукать деньги, понимаешь? Хочу распорядиться ими с умом». «Ну так и распорядись. Какая твоя самая насущная проблема?» «Жилищный вопрос. Сама знаешь мою ситуацию». Юлька жила в однушке с единоутробной сестрой Сентебриной. Квартира досталась им после смерти бабушки. Юльке было 35, Сентябрине 22 года. Бабушка воспитывала Юльку с 7 лет. После развода мать Юльки сбагрила дочь бабушки, резонно рассудив, что в стране равноправие, и если бывшему мужу можно устраивать личную жизнь, то ей, молодой и красивый, сам Бог велел. Во втором браке родилась дочь Сентябрина, которую домашние звали просто Рина. После развода со вторым мужем мать тоже отправила Рину на воспитание к бабушке. Сейчас мать жила с третьим супругом в крошечной хрущевке с двумя проходными комнатами. Здоровье у матери и отчима было отменное, так что надеяться на скорое наследство не приходилось. Отношения у Юльки с Риной были хорошие, сестры любили друг друга. Но когда две молодые женщины обитают на такой маленькой территории, конфликты неизбежны. Сентябрина упорно считала, что Юля, как старшая сестра, должна уйти на съемную квартиру, тем более, что она уже работает, а Рина только оканчивает институт. Юлия же полагала, что сестрице следует закатать губу и радоваться, что живет на всем готовеньком. Холодильник забит продуктами, вся бытовая техника функционирует исправно и за коммунальные услуги заплачено. «Может, мне ипотеку взять?» — задумчиво спросила Юлька. — Я же не могу до пенсии жить с сестрой. — Ни в коем случае, — горячо воскликнула я. — Ипотека — это не выход из проблем, а вход в них. — Не преувеличивай, сколько людей берут ипотеку и спокойно выплачивают. «Спокойно. Да покоим только снится. Их жизнь — это постоянный стресс. Они держатся за любую работу, какой бы омерзительной она ни была. Устраиваются на вторую, третью подработку. Не имеют права заболеть, потому что потеряют у зарплате. Даже умереть не имеют права, потому что страховая компания не будет выплачивать банку долг, а повесит его на их детей и престарелых родителей. Скажешь... «Это незаконно?» «Погугли, ты удивишься, сколько таких случаев по стране. Но самое главное, что за годы рабства у банка ты фактически покупаешь три квартиры. Только одна остается у тебя, а две другие в виде конских процентов оседают в карманах банкиров. Ты хочешь кормить толстосумов?» Подруга тяжело вздохнула. «Я не хочу, но что делать? У меня есть полтора миллиона рублей». Это только четверть от стоимости однушки. Эти деньги могли бы стать первоначальным взносом по ипотеке. Ну а дальше буду вкалывать безбольничных, найду вторую работу. Все, как ты сказала. Другого выхода, увы, нет. «Выход есть!» Ты знаешь, у меня полно идей по самым разным вопросам действительности, и одна из них как раз о том, как купить квартиру, не влезая в ипотеку, не переплачивая и даже получая небольшой доход с первого дня. Я удивляюсь, почему эта мысль еще никому не пришла в голову, почему люди не делают так повсеместно. А я знаю почему. Это заговор банков. Ведь тогда никто не придет к ним за ипотекой. У Лукониной загорелись глаза, и она потребовала. «Рассказывай свою идею!» «Колхоз!» — выпалила я. «Что?» «Коллективное хозяйство. Помнишь, что это такое?» «Да помню я эту отрыжку социализма. Причем тут квартира!» «Колхоз — это потрясающая штука! Например, есть четыре бедняцких двора. Ни в одном нет коровы!» Четыре бедняка объединяют свои гроши и покупают одну корову на всех. Они продают молоко, сметану, творог, масло и скоро покупают вторую корову, тоже общую. От двух коров больше молока, больше доход. «Ты можешь обойтись без аллегорий с коровами?» — стала раздражаться Луконина. «Ладно, скажу прямо. Кооперация». У тебя на руках четверть стоимости квартиры. Находишь еще троих родственников, у которых тоже в загашнике по полтора миллиона. Вы кооперируетесь и покупаете квартиру в равных долях. Сдаете ее в аренду несколько лет. Доход делите. Параллельно каждый копит на следующую квартиру. Сколько ты копил свои полтора миллиона? Два года. Может, чуть больше. Ну вот. Через два года покупаете вторую квартиру, тоже в равных долях, теперь уже сдаете две квартиры. Еще через два года покупаете третью, потом четвертую. В итоге переоформляете долю, чтобы у каждого получилась целая квартира. По мере того, как я говорила, Юлька скучнела. Объединяться с родственниками, досадливо протянула она. Я-то думала, у тебя что-то интересное. «Ты думала, у меня есть волшебный горшочек, в который кладешь полтора миллиона, а вынимаешь шесть?» «Мне не нравится, что эта квартира будет не моя, а поделена на четверых человек», — кривилась подруга. «Моя только доля». «А при ипотеке она тоже не твоя, а банка. Только ты за нее почему-то коммуналку платишь. У банка вообще никаких трат и рисков, они все на тебе». «Мне придется долго ждать свою отдельную квартиру». А ипотеку, думаешь, погасишь за год? Так же и получится. Только при ипотеке, если ты вдруг не сможешь больше платить, банк вернет тебе копейки, на которые ты купишь разве что диван. «А с родственниками вы договариваетесь, что в таком случае дольщики выкупают твою долю по рыночной стоимости, о чем составляете официальный договор? Ты ничего не потеряешь, у тебя на руках будет нормальная сумма, хоть в долларах, хоть в юанях, хоть в любой другой валюте, которая на тот момент будет ходить в Москве». «Не знаю, что-то не вдохновил меня твой колхоз». Свернул разговор Юлька, и в тот день больше к теме покупки квартиры не возвращалась. Однако прошло три дня, и Луконина мне позвонила. «Люська, я тут посчитала разные варианты. Твоя идея колхоза получается действительно самая выгодная с экономической точки зрения. Ну так фирма Веньков не вяжет? Я вот только не знаю, с кем из родственников скооперироваться». Смотри сама, я не знаю твою родню. Главное, чтобы они были надежные люди, имели стабильный доход и авантюрный склад характера. Сама понимаешь, идея-то довольно смелая. Поговори с каждым кандидатом наедине. Наглядно докажи выгоду с калькулятором в руках. На несколько месяцев Юлька Луконина пропала из вида. А потом огорошила новостью. Она купила квартиру. «Не одна, конечно, а совместно с тремя родственниками. Квартира прекрасная, с добротным ремонтом, техникой, и уже сдается в аренду. От аренды денежка небольшая, потому что делится на четырех человек, но она стабильно капает». «Поздравляю!» — обрадовалась я. «А колхозники кто?» «Мои дольщики?» «Отличные люди. Двоюродный брат Андрей, на четыре года старше меня. У него небольшой автосервис. Яна». «Частный мастер маникюра. У нас немного запутанное родство, она вроде приходится мне троюрдной теткой, но на самом деле Яна моя ровесница. И тетя Ира, сестра моего отца, работает врачом, ей пятьдесят лет, в прошлом году юбилей отмечали». «Маникюрша вызывает у меня сомнения», — честно сказала я. «А сколько зарабатывает? Сможет накопить на следующие квартиры». «Да запросто». У нее денег куры не клюют, можешь мне поверить. Одевается как куколка, ездит на новеньком Мерседесе. Знаешь, сколько стоит маникюр с дизайнерским покрытием? А наращивание ногтей? Слава богу, понятия не имею. Терпеть не могу длинные когти. Мало того, что они мешают заниматься домашними делами, так еще с ними невозможно печатать на клавиатуре. Не трачу деньги на маникюр в салоне. Сама аккуратно подстригаю ногти и крашу их бесцветным лаком. Дёшевы и сердита.